Глава двадцать восьмая. «Абонент временно недоступен», — в сотый раз повторяет мне механический голос динамики. Я пытаюсь дозвониться до Андрея, чтобы услышать его голос и удостовериться, что с ним все в порядке. Но все мои попытки безуспешны. Шумно выдыхаю и перевожу взор на входную зону кафе бизнес-центра, нервно теребя край бумажной салфетки. Артем опаздывает уже на пятнадцать минут. Может, передумал приходить? Ну вот, наконец, дверь открывается, и я замечаю знакомую фигуру в дорогом костюме. Он обводит взором помещение, и наши глаза встречаются. Губы друга мужа изгибаются в улыбке, и он направляется ко мне. «Поля!» — подходит к столику, наклоняясь и чуть приобнимая меня. «Не ожидал твоего звонка! Что-то случилось? Мне уже начинать беспокоиться?» Я делаю глубокий вдох. «Признаться, мне на самом деле стыдно к тебе обращаться по таким вопросам». Но у меня нет другого выхода. — Так, — говорит он, задумчиво изучая мое лицо, — мне уже тревожно от твоей подводки. — Тём, вопрос очень щекотливый, и я бы не стала обращаться, если бы все не зашло настолько далеко. Вижу, как взгляд Артема меняется и становится напряженным. — Полина, что случилось? — Ты же работал с Андреем во время заключения сделки с Белогорским. Общался с этой Алисой, видел, как она общается с Андреем. «Скажи честно, ты замечал что-то странное между ними?» Артём заказывает эспрессо у подошедшего официанта и откидывается на спинку стула. «Поль, Андрей убьет меня за это!» Смотрит на меня из-под лобья. «Говори как есть, это важно, очень. Я бы даже сказала, это вопрос жизни и смерти». «Если честно, то да. Последние пару недель она все время находилась рядом с ним». На совещаниях сидела рядом, постоянно находила поводы остаться с ним наедине. Артем морщится, будто ему противно подобное поведение. И Андрей либо не замечал этого, либо делал вид, что не замечает. Но ему, кажется, было с ней интересно. Слышать это мне неприятно, хотя Андрей признавался мне уже в своих эмоциях насчет этой девушки. Но одно дело обсудить это внутри семьи и другое, когда посторонние тоже в курсе ваших проблем. «И что ты думаешь, у них была интрижка?» Внимательно слежу за выражением лица Артема. Он сначала хмурится, а затем произносит. «Я не буду тебе лгать, Поль, так как не следил за ними и свечку не держал. А Андрюха, он же не будет подобным делиться с кем-то. Но возможно. Прости». Он опускает глаза к столу, явно ощущая дискомфорт. «Ясно», — произношу, обдумывая услышанное. «Спасибо, что не стал его выгораживать». Но тебе не показалось странным то, что он отстранил ее от проекта? Честно? И снова этот виноватый взгляд, от которого у меня сосет под ложечкой. Я решил, что он просто решил не смешивать личное и рабочее. Какое-то время я перевариваю услышанную. Но стараюсь не проваливаться в эмоции и не забывать о том, для чего я пришла сюда. А ты сам общался с ней? Я? Удивляется как-то слишком живо. Нет, зачем? Не знаю. «Вы сотрудничали?» «Дальше офиса наше сотрудничество не распространялось», — выпивает кофе залпом. «Ты слышал, что на Алису напали?» «Что?» — смотрит на меня шокированно. «Позавчера. И полиция подозревает в организации нападения нас с Андреем». И «Это же абсурд! Ты бы никогда... И Андрей тоже!» «Хотя...» Он замолкает. «Раньше бы я никогда не поверил, что он, будучи женатым на тебе, может увлечься другой. Поэтому, пожимает плечами. Я же всматриваюсь в лицо этого мужчины и впервые замечаю один простой факт. Кажется, Артему приятно, что его друг оказался не таким идеальным, как считали все вокруг. Потому что? Не выдерживая, спрашиваю его. Может, она стала слишком навязчивой и угрожала рассказать все тебе? Тогда он вполне мог действовать вот так, топорно. Но это лишь мысли вслух. Пока я допиваю свою чашку чая с чабрецом, мы оба сидим в тягостном молчании. Разговор дал мне пару зацепок. Артем радуется неудачам друга и лжет мне прямо в глаза. Судя по описанию соседки, Алису навещал он. В этом не может быть сомнений. Осталось убедиться в этом, посмотрев записи с камер. Ладно, спасибо, что смог найти время. Я встаю из-за стола, чувствуя разочарование в этом человеке, которого считала близким другом если вспомнишь что то еще конечно поль сразу позвоню кивает какие вопросы я обнимаю его на прощание мне правда жаль что все так сложилось говорит он напоследок в ответ я лишь киваю и выхожу из здания направляясь к парковке иду к машине стараясь отыскать сумки ключи от авто мысли роятся в голове может зря я затеяла этот разговор и если он имеет к этому отношение то теперь станет осторожнее Виск шин вырывает меня из мыслей, приближающийся звук мотора. Я поднимаю голову и вижу черный внедорожник, несущийся прямо на меня. Сердце уходит в пятки и меня будто парализует от страха. Машина все ближе, а затем толчок, и я лечу на асфальт. И машина проносится всего в каком-то метре от меня. — Полина, ты в порядке? — раздается мужской голос. Я перевожу взор на своего спасителя и замираю.